Вычислив стоимость всех этих ценностей, миссис Ребекка убедилась не без острого чувства торжества и удовлетворения, что в случае чего она может для начала рассчитывать по меньшей мере на 600-700 фунтов. Она провела все утро самым приятным образом, разбирая, приводя в порядок, рассматривая и запирая под замок свое имущество. Среди записок в бумажнике Роддена она нашла чек на 20 фунтов на банкира Осборна, Это заставило ее вспомнить о миссис Осборн. «Пойду разменяю чек», — сказала она, — «а потом навещу бедняжку Эмми. Пусть это роман без героя, но мы претендуем, по крайней мере, на то, что у нас есть героиня. Ни один мужчина в британской армии, выступавший в поход, даже сам великий герцог не мог быть хладнокровнее среди всех опасностей и затруднений, чем эта неунывающая маленькая адъютантша». У нас есть и еще один знакомый, который не принял участия в военных действиях, и поведение, и чувство которого мы поэтому имеем право знать. Это наш друг, экс-коллектор боглеолоха покой которого, как и всех других, был в это раннее утро нарушен звуками военных рожков. Так как он был большой любитель поспать и понежиться в постели, то, вероятно, спал бы, как всегда, до полудня, несмотря на все барабаны, рожки и волынки британской армии, если бы сон его не был прерван, и притом не капитаном Джорджем Осборном, который жил с ним в одной квартире и, как всегда, был слишком поглощен собственными делами или горем от разлуки с женой, чтобы попрощаться со своим спящим Шурином. Нет, не Джордж встал между сном и Джозом Сэдли, а капитан Добин, который явился и поднял его, выразив желание пожать ему на прощание руку. «Очень любезно с вашей стороны», — сказал Джоз, зевая и мысленно посылая капитана к черту. «Я... я не хотел, видите ли, уехать, не простившись с вами», — проговорил бессвязно Добин. «Потому что, видите ли, кое-кто из нас, возможно, не вернется» и мне хотелось бы проститься, и все такое, видите ли. «Что вы хотите сказать?» — спросил джос протирая глаза. Капитан не расслышал. Он и не смотрел на толстого джентльмена в ночном колпаке, к которому, по его словам, относился с таким теплым участием. Лицемер старательно прислушивался и смотрел в сторону апартаментов Джорджа, крупно шагая по комнате, опрокидывая стулья, барабаня пальцами, грызя ногти и обнаруживая другие признаки сильного внутреннего волнения. Джосс всегда был неважного мнения о капитане, а теперь начал предполагать, что и храбрость его несколько сомнительна. "Чем я могу вам быть полезен?" добин спросил он насмешливым тоном. "Вот чем" ответил капитан, подходя к его кровати. «Через четверть часа мы выступаем, с эдли и, может быть, ни я, ни Джордж не вернемся. Помните же, что вы не должны двигаться из этого города, пока не убедитесь, как обстоят дела. Вы должны оставаться здесь, оберегать свою сестру, успокаивать ее, заботиться о ней. Если что-нибудь случится с Джорджем, помните, у нее никого нет на свете, кроме вас». «Если армии придется плохо, вы обязаны доставить ее благополучно в Англию, и вы должны обещать мне под честным словом, что не покинете ее. Я верю, что вы иначе не поступите. Что касается денег, вы всегда были достаточно щедры. Кстати, вам не нужно денег. Я хочу сказать, хватит у вас золота, чтобы уехать в Англию в случае несчастья». «Сэр, — величественно заявил джос Когда мне нужны деньги, я знаю, куда обратиться. Что касается сестры, вам нечего указывать мне, как я должен себя вести.